глава сотая. 19 июля пятьсот года до нашей эры главка осторожно высунул голову из за двери общинного здания несколько раз огляделся по сторонам вышел на улицу и поспешно зашагал к воротам общины съежившись в тщетной попытке сделать свое тучное тело менее заметным солнце скрылось за холмом позади него Он прибыл в общину еще до рассвета с жалким кошельком золота, двумя слугами и четырьмя стражниками. Это имущество, не считая лошадей и свитков, с расчетами показателя, было единственным, что удалось спасти от безумия, внезапно охватившего Сибарис. Неподалеку от главка толпились люди, которые, как голодные рыбины, кидались каждому, кто приходил из внешнего мира. Они жадно ловили любую новость, как от прибывших из Кратона. так и от новых аристократов, избежавших резни в Сибарисе. «А, вот и Акинон!» — мысленно отметил Главк. Между статуей Гермеса и храмом Аполлона образовался кружок, в котором стояли Акинон и Ариадна, внимательно слушая рассказ какого-то Сибарита. Главк приблизился. «Акинон!» — он согнулся пополам и несколько раз судорожно вздохнул, пытаясь прийти в себя. «Слава богам, что я нашел тебя!» Акинон повернулся к Главку. Он слышал, что тот был среди беженцев, но до этого момента его не видел. Прежде чем заговорить, Сибарит сладко улыбнулся. «В последний раз мы виделись, когда ты привел Крисипа ко мне во дворец!» Акинон кивнул, сжав губы. То, что Главк напомнил об этом, означало, что он собирается просить его об одолжении. Он не был намерен ему помогать, но, по крайней мере, готов был выслушать. Подошла Ариадна, и Главк чуть отдалился от кружка, чтобы его никто не услышал. «Ариадна, дочь великого Пифагора, очень рад тебя видеть. Надеюсь, что свитки, которые я передал во время нашего последнего свидания, пригодились». «Спасибо, Главк», — ответила она более дипломатично, чем Экинон. «Мне жаль видеть тебя в столь бедственном положении. Можем ли мы сделать что-то еще, чтобы облегчить твои страдания?» Они приняли главка в общину как беженца. Он был посвященным пифагорейцам, взятым под опеку в соответствии с правилами гостеприимства и братской солидарности. Ариадна была добра к нему, но сознавала, что среди особенностей его двойственной натуры присутствует склонность к насилию и себелюбию. Она не могла забыть, как хладнокровно он приказывал убивать других людей и собирался убить их самих. «Спасибо, большое спасибо, Ариадна!» Есть одна вещь, которую ты можешь для меня сделать. Мне удалось взять с собой пару слуг и четверых охранников, но их поселили в гимназии неподалеку отсюда по дороге в Кротон. Мне нужно, чтобы они были здесь, со мной. Хотя бы охранники. Пожалуйста, отдай приказ, чтобы их перевели сюда». Главко опустился на колени, и Акинон посмотрел на него с презрением. «Я не могу этого сделать», — ответила Ариадна. Мы принимаем только посвященных, а сейчас у нас даже в конюшнях нет места. Кроме того, в общину не могут входить вооруженные охранники. Оружие здесь запрещено, за исключением того, что у гоплитов, временно назначенных ради нашей безопасности». Глав резко отпрянул, в глазах его вспыхнула молния гнева. «Тогда вы будете ответственны за мою смерть!» Акинон удивился. «Кто нападет на тебя внутри общины?» «Мои собственные сограждане! Они подозревают меня в том, что произошло в нашем городе!» Он снова испуганно огляделся. Когда началось восстание, группа мятежников продвинулась слишком далеко вперед, оторвавшись от основной массы своих подельников. Они пытались взять какой-то особняк самостоятельно, но он был хорошо защищен, и в итоге все погибли. Хозяин особняка приказал обыскать трупы повстанцев, валявшиеся у него во дворе. и у главаря обнаружилось несколько золотых монет с моим именем. — Это было золото, которое ты отдал за состязание? — спросила Ариадна. — В том-то и дело. Похоже, восстание финансировалось из моего золота, и это указывает на человека в маске, который недавно его получил. Но сограждане думают, что восстание организовал я. — Как они могут быть столь глупы? — яростно воскликнул он. «Подозреваем меня в такой невиданной подлости!» Ариадна и Акинон молча переглянулись, размышляя о причастности незнакомца в маске к восстанию. Все это постепенно обретало смысл. Так или иначе, речь шла о свержении пифагорейского правительства. «Это еще не все», — с горечью добавил Главк. «Некоторые беженцы видели, как Борей вошел в Сибарис, при этом далеко не все знают, что он больше не мой раб. Он шел с каким-то человеком в капюшоне. Думаю, это был тот самый человек в маске, и с собой они вели несколько мулов. Наверняка собирались нагрузить их золотом, которое мне пришлось оставить во дворце». Внезапно он схватил Акинона за ворот туники. «Вы должны помочь мне, или меня убьют!» Акинон крепко схватил его за запястье и оторвал от себя. «Мы не можем тебе помочь», — возразила Ариадна. позволив вооруженным людям войти в общину. Но можем попросить, чтобы тебя поселили в гимнасии вместе с твоими людьми». Главк посмотрел на нее с сомнением. «Пусть будет по-твоему», — ответил он наконец. «По крайней мере, там я буду под защитой четырех мечей. Надеюсь, этого будет достаточно, пока я не найду способ исправить положение». Он повернулся и посмотрел в сторону гимнасия. Ему не нравилось ходить по открытой местности, но дорога займет всего несколько минут. В этот момент он увидел Пифагора, который как раз входил в общину. Главку уже приходило в голову с ним поговорить, но при виде философа он застыл в неподвижности. Прошло меньше года с тех пор, как он видел его в последний раз. За это время Пифагор, казалось, постарел на 15 лет. Он оставался все таким же высоким и сильным, но исхудал и сутулился, Шагал, глядя себе под ноги и не разговаривая с сопровождавшими его учениками. Ариадна тоже наблюдала за приближением отца, ощущая глубокую печаль. Впервые он показался ей хрупким, нуждающимся в поддержке. Она всей душой желала облегчить его страдания. Образ отца помутнел, и Ариадна заметила, что плачет. Вытерла слезы тыльной стороной руки. «Когда ты беременна, у тебя в глазах как будто два ручейка», — вспомнилась ей. Она вновь повернулась к Главку и Акинону. На египтянине была туника цвета охры. Он указывал в сторону кротона, что-то объясняя Главку, и было заметно, какая у него крепкая мускулистая рука. Ариадна с живостью вспомнила ощущение тепла и защищенности в объятиях этих рук. Во время поездки в Сибарис, пусть всего несколько часов, Она чувствовала себя с Акиноном в полной безопасности. Но Ариадна немедленно отогнала от себя эти мысли и отошла от Экинона. Глава 101. 19 июля 510 года до нашей эры. «Мы должны напасть как можно скорее!» С высоты трибуны Милон слышал крики гласных. Заседание вновь затянулось до раннего утра, и усталость делала всех нервными и раздражительными. «Мы должны обрушиться на них, прежде чем они укрепят свои позиции!» Милон покачал головой, но вмешиваться не стал. Организованные дебаты давно прекратились. Люди сбивались в группы, которые ожесточенно спорили друг с другом, не добиваясь никаких результатов. Новостей тоже не было. В течение дня они узнали, что главаря повстанцев зовут Телис, и, вероятнее всего, мятежники получали поддержку со стороны зловещего человека в маске. Милон прикинул, что в лагере мятежников собралось уже больше тысячи лошадей и около десяти тысяч человек. «И все же надо учитывать, что у большинства нет боевого опыта», — сказал он себе. «Они все еще могут разбить их без особых препятствий». «Мятежники не проявляют признаков агрессии», — послышалось из Совета трехсот. «Мы не можем напасть на того, кто нам даже не угрожает», — ответил ему сердитый голос другого конца зала. Их присутствие у ворот нашего города говорит само за себя. Очевидно, что явились они не с мирными намерениями. Речь идет о мятеже против аристократов. Лагерь разбит в трех часах езды отсюда, а не у ворот Кротона, возразил кто-то. Кроме того, они сибариты и впредь будут заниматься исключительно делами своего города. Или вы думаете, что они попытаются свергнуть все правительства Великой Греции? Милон обеспокойно посмотрел на Килона и обширную группу, которая его поддерживала. Они вернулись в совет несколько часов назад и выглядели до странности сдержанными. Потом Милон повернулся к Пифагору. Учитель не вмешивался, хотя ловил каждое слово. Внезапно, словно реагируя на его взгляд, Пифагор поднялся и зашагал к возвышению. Милон показал жестом, что готов спуститься и уступить ему место. но учитель дал понять, чтобы он оставался. Приблизившись, Пифагор доверительно кивнул и тихо заговорил. «Не знаю, что задумал Килон, но лучше нам взять дело в свои руки». Увидев, что Пифагор собирается говорить, зал умолк. Философ уже несколько часов назад знал, что собирается сказать, и лишь дожидался подходящего момента. Теперь все устали и хотели одного, чтобы кто-то прекратил спор, и они разошлись по домам. Пифагор тоже надеялся на быстрое разрешение конфликта. У него не было сил ни спорить, ни подбирать правильные аргументы. Он бросил прямой взгляд на гласных, стараясь выглядеть достаточно уверенно, и начал речь. «Мужик Кратона, Я хотел бы представить на ваш суд два предложения!» Голос Пифагора был глубок и звучен, но в его твердости Милон ощутил едва уловимую трещину, которую, как он надеялся, никто другой не заметит. «Первое предложение — послать на рассвете посольство к Телису, Так мы узнаем об их намерениях, а также об их подготовке». Пифагор обвел взглядом аудиторию. Слушатели выглядели благосклонно, никто не собирался перебивать его речь. «Второе предложение — вывести всю нашу армию и разбить лагерь в паре километров к северу от Кратона. «Я уверен, что демонстрация силы возымеет сдерживающее действие. К тому же между Кротоном и мятежниками-сиборитами встанет наша армия». Пифагор говорил минут пять. Когда он закончил, Милон поспешил выступить в качестве главнокомандующего, чтобы придать словам философа больше веса. Он поддержал его предложение и объяснил некоторые детали развертывания армии. Помимо прочего, лагерь за городом был необходим, потому что с появлением резервистов армия не помещалась в казармах. В сложившихся обстоятельствах самое благоразумное — оставаться в походном строю. Когда он исчерпал свои доводы, Совет 300 заявил о безусловной поддержке. Остальные советники переговаривались между собой. В конце концов, они тоже проголосовали за, кроме Килона и его многочисленной свиты, которая воздержалась. Через два часа на рассвете посольство отправилось из Кратона в лагерь повстанцев Сибаритов. Его составляли трое гласных в сопровождении десяти гоплитов. В первые минуты пути они чувствовали себя так, словно прорывались сквозь кишащий человеческий муравейник. 15 тысяч солдат армии Кратона как раз в это время перемещались на северный фланг. Войска останавливались, пропуская гласных, На лицах у них появлялось суровое выражение. В сознании гоплитов, привыкших к долгим годам мира, билась одна и та же беспокойная мысль. Если посольство потерпит неудачу, придется сражаться.